Самородок с острова Сахалин. В отличие от Андрея Сахарова, который, окончив в 1942 году в Ашхабаде эвакуированный туда Московский университет, спрятался в тылу, работая сначала учетчиком в женской бригаде лесорубов, а потом на оборонном заводе в Коврове, Олег Лаврентьев в 18 лет ушел добровольцем на фронт и успел поучаствовать в боях за освобождение Прибалтики. А с ядерной физикой Олег познакомился еще в 1941 году, когда учился в седьмом классе средней школы. Он прочитал тогда только что вышедшую книгу «Введение в ядерную физику» и открыл для себя новый мир. Из этой книги, автора которой по еще детской привычке он не стал запоминать, Олег впервые узнал про атомную проблему, и уже тогда возникла у него мечта поставить атом на службу человеку. Олег понимал, что для осуществления своей мечты нужно учиться. Но ведь была война. Пришлось учебу оставить и поступить работать. А потом подоспели служба и фронт. После окончания войны Олег попал служить на Сахалин. Там ему повезло на командиров, замполита майора Щербакова и командира 221-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона подполковника Плотникова. Во-первых, они помогли Олегу переквалифицироваться из разведчиков в радиотелеграфисты и занять сержантскую должность. Это было очень важно, так как Олег начал получать денежное удовольствие, смог выписать из Москвы нужные книги и даже подписаться на журнал УФН. Кроме этого, в гарнизоне имелась библиотека с довольно большим выбором технической литературы и учебников. И Олег поставил себе цель и начал подготовку к будущей научной школе. Работе. Его упорство поражало всех. Он самостоятельно и не имея официального среднего образования, освоил дифференциальное и интегральное исчисление в математике, по физике проработал общий курс университетской программы «Механику», «Теплоту», «Молекулярную физику», «Электричество» и «Магнетизм», «Атомную физику», а по химии «Двухтомник Некрасова» и «Учебник для университета в Глинке». Особое место в его занятиях занимала, конечно, его мечта – ядерная физика. По ядерной физике Олег впитывал и усваивал все, что появлялось в газетах, журналах, передачах по радио. Его интересовали ускорители. От каскадного генератора напряжения Кокрофта и Уолтона до циклотрона и бетатрона. Методы экспериментальной ядерной физики. Ядерные реакции заряженных частиц. Ядерные реакции на нейтронах. Реакции удвоения нейтронов, цепные реакции, ядерные реакторы и ядерная энергетика. Проблемы применения ядерной энергетики в военных целях. Идея использования термоядерного синтеза для создания сухой, то есть без жидких дейтерия и трития водородной бомбы, впервые зародилась у Лаврентьева зимой 1948 года. Помог случай. Командование части поручило ему подготовить лекцию для личного состава по атомной проблеме и дало ему несколько дней на подготовку. Вот тогда и произошел переход количества в качество. Сосредотачиваясь на том, о чем ему надо было читать лекцию, Олег переосмыслил весь накопленный в голове материал и нашел решение вопросов, над которым бился много лет подряд. Он нашел вещество дейтерит-лития-6, способное сдетонировать под действием атомного взрыва, многократно его усилив за счет термоядерной реакции. Это первое во-вторых, он придумал схему для использования в промышленных целях термоядерных реакций. К идее водородной бомбы рядовой Лаврентьев пришел, последовательно перебирая различные варианты новых цепных ядерных реакций, пока не нашел то, что искал. Цепь с литием-6 и дейтерием замыкалась по нейтронам. Нейтрон, попадая в ядро лития-6, вызывает реакцию образования обычного гелия-4 и трития. Того самого трития, без которого все ядерные физики мира не знали, как провести термоядерную реакцию. Эта реакция сопровождается выделением огромного количества тепла. А тритий, взаимодействуя с ядром диетерия по известной уже физикам схеме, образует все тот же гелий и еще один нейтрон, который снова может ударить по ядру лития-6. Круг замкнулся. Суммарный из этих двух реакций Была цепная термоядерная реакция. Дальнейшее уже было делом техники. В двухтомнике Некрасова Олег нашел описание гидридов, химических соединений с водородом. Дейтерий, тяжелый водород. Оказалось, что можно химически связать дейтерий и литий-6 в твердое стабильное вещество с температурой плавления 700 градусов. Итак, суть изобретения Лаврентьева. Термоядерный процесс инициируется мощным импульсным потоком нейтронов, который получается при взрыве атомной бомбы. Этот поток дает начало ядерной реакции взаимодействия нейтрона с литием-6. Продуктом этой реакции является тритий, который реагирует с дейтерием, и в сумме обе эти реакции приводят к выделению огромной энергии. В приведенном описании схема бомбы подобна той, над которой работали и американцы. И там с сахаровым, но только в ней жидкий дейтерий и тритий заменялись на твердый дейтерит лития. В такой конструкции уже не нужен третий И это уже не устройство, которое надо было бы подвозить на барже к вражескому берегу и подрывать. А настоящая бомба, при необходимости доставляемая баллистической ракетой. Справка. В современных термоядерных бомбах применяется только дейтерит лития-6. Что было делать дальше рядовому Лаврентьеву? Он-то, конечно, понимал всю важность сделанных открытий, понимал и необходимость донести их до специалистов, занимающихся атомными проблемами. Но в Академию наук он уже обращался. В 1946 году посылал туда предложение по ядерному реактору на быстрых нейтронах. Никакого ответа не получил. В Министерство вооруженных сил направил изобретение по управляемым зенитным ракетам. Ответ пришел только через 8 месяцев и содержал отписку в одну фразу, где даже название изобретения было искажено. Что поделаешь, в Москве люди заняты. Театры, футбол, пиво. Кроме этого, в Москве все умные и точно знают, что все великие достижения придумывают только академики и только в Москве. На периферии умных нет, тем более рядовых советской армии. Писать еще одно послание в инстанции было бессмысленно. К тому же Олег считал свои предложения преждевременными. Ведь пока не решена главная задача создания атомного оружия в нашей стране, никто не будет заниматься термоядерным журавлем в небе, который невозможен без атомной бомбы.